Пятое. Когда началось практическое занятие, путник обнаружил множество любопытных моментов. Из генерируемого доминусом поля любви оказывалось целенаправленное давление на сознание. Сначала он сопротивлялся, а потом ушел прогляд, исчезнув на всех уровнях. Поле зала было рваным и раздерганным, а работать на энергии сидящих болванчиков-батареечек вместо мистического духовного канала оператору было тяжело. Зафиксировав место обещанного очищения начала закладки в подсознании неосторожно доверчивых людей психоблоков, Брама не стал мудреть, а обрубил и каналы музыку. Начали. Оператор не понял, почему заглох магнитофон. Раздражен, звал кого-то из свиты не сразу уловил, что сдерживающее поле исчезло, пока он не воплотился прямо на сцене своих привычной футуристического вида бронепутников. Оператор. изумленно смотрела на его громадную фигуру. «Конечно, рассказывать доверчивому народу ничем не подтвержденной байки о сотрудничестве со всеми ведомыми и неведомыми планами и силами – это одно. А видеть прямое воплощение при живых свидетелях другого и... «Вы кто?» Дрожащий, напытающий держать Марку голосом, спросила оператор, растерянно смотря на свиту. «Это вы у нас, эксперт-оператор?» Вот и скажите, кто я, так сказать, пресвидетелю, прямо и не стесняясь. За кулисами раздалось шевеление к нему. Настороженно пошли подручные, но путник повел бровой, и они застыли. «Ставленник антимира!» – выдохнул уверовавший собственный бредни оператор. Зал ахнул, пытаясь увидеть, как ноги заблеченного служителя тьмы обратятся копытами, а из головы полезут рога. «Что вы в самом деле часто дети?» Брама перегрестился. «Могу даже честному кресту прочитать. И что версии?» «Коновец!» Нерешительно предположил кто-то из залы не кинул. «Уже ближе, но только не в том мифическом изложении, что вам тут преподают. Служба пространственной обороны». Повидев, как к нему крадется стоящие в двери новое подкрепление, он кинул. «Да вы собираетесь уважаемый, собирайтесь. Не бегать же потом за вами. Всех вместе повяжет». Двери зала с треском вылетели и начал уваливаться спецназ с БУ. «Всем сидеть на местах! Руки за головой! Не делать резких движений!» Боковые двери у сцены слетели с петель, а к браве подбежал козырной офицер. «Товарищ генерал, оцепить ДК, и чтобы ни одна мышь не выскользнула, готовьте машину. Будем грузить этих господ!» Оператор попробовал встать, воздевая руки над головой, то ли пытаясь проклясть, то ли призывать, то ли еще чего. Садитесь, уважаемые привыкайте это надолго происходящим нет никакой мистики банальное подстрекательство к неуплате с укрытию налогом и махинации со счетами благодаря коррумпированным связям такое можно скрывать долго но не всегда обвинение в манипуляциях человеческим сознанием будет предъявлено уже в другом месте и уже другими людьми заранее предупреждаю даже если вы в это верите то телепортироваться не стоит. Я прыгну следом за вами. Только не на словах, как у вас, а на самом деле. Спецназ слаженно вывел арестованных, заломив руки за спину. Эксперт-операторы вели под руки двое, нацепив на воздетые руки наручники, беспристрастно выслушав проклятия. За годы службы не насмотрелись всякого. Браме на миг стало ее жаль. Иметь крышек, нити, ведущий к развитию, но разменять цвет нарезанную бумагу. Он сел на пустующее место, которое она обещала освободить более достойному, и, отпустив офицера, с сожалением посмотрел на зал. «Что же с вами делать, люди-людишки? 21 век на дворе, а вы вместо будущего лезете спекулирующей наукой мракобесие. Не могу понять, умные же люди, не глупые, отдали дали себя болванить. Неужели вам мало светочек православия?» столпов христианства, чтобы понять духовность за деньги не бывает не покупается она за курсы духовность имеет явные плоды, а вот эзотерика манит несбыточными иллюзиями вот сколько летит школа, а видел никто из вас в очи у воскрешенных этими наставниками, или же действительно смертельно больных исцеленных без помощи врачей а вы кто? донеслось из зала генерал СБУ и сотрудник службы пространственной обороны. А вы полагаете, что соперслужбы не курируют, не отслеживают все и манипулирования сознаниями? Увы. Но выйти сухими из воды у миссий контактеров не получится. На вас оболваненных и подвергшейся обработке надежды нет. Вы не способны распознать мнимую духовность от настоящей. Какие доказательства? Хотите доказательства? А какие глобальные плоды на уровне социума дало движение, кроме заманивания новых людей? В зале повисла тишина, люди растерянно переглядывались, а Абрама снимал застарелые блоки у матерых адептов. Слышите, плач, это повели ваше платное целительство многоразового использования. Если в зале есть врачи, прошу подняться и подойди ко мне, не бойтесь. Поднялось несколько человек и путник кривых млюлся. Я сказал на настоящих врачей, а не всемогущих шарлатанов. К нему подошли смущенные люди, переминаясь ноги на ногу, а он отыскал глазами Наташеньку. «Проведите и свое кого-то из детей, из самых трудных, тех, которых исцеляют годами, но как-то никак не исцелят». Врачи ушли и через несколько минут гробом молча, по помеж рядами вывезли коляску, у которых шла испуганная мамочка с запухшими от слез глазами, потеряв последнюю надежду на исцеление. Брама посмотрел на врачей, на зал, на ребенка. Каков официальный медицинский диагноз? Мамочка шмыгнула носом, достала из сумочки толстую карточку, вытирая слезы платочком и подала ему. Но он кивнул одному из врачей и тот развернул ее, прокашлялся и, подойдя к микрофону, прочитал: "Натриатрабное поражение, нейроинфекции неизвестного происхождения. Симптомы? Достаточно". Прервал Брама. Температура в зале позволяет осмотреть ребенка прилюдно. Вполне, на в клиниках и холоднее бывает на это. Никто вас не винит, делайте что можете и как можете. Это общегосударственная проблема, и надо ей решать, а не прикрываться бездоказуемыми мистическими ступенями благотворительно-просветительской организации. Врачи, оттеснив плачущую мамашу в сторонку, положили ребенка на стол и раскутали, стало видно искореженные тельце, непропорционально большая голова осмотрели, потом пожелая врачке вновь. Подтверждает диагноз, без анализов трудно определить, какая именно инфекция, но, увы, медицина тут бессильна. Пока бессильна. Наука не стоит на месте, и надо ее двигать, несмотря на трудности, а не впадать в дикость. Тонкий, незримый мир и его законы – это достояние науки и будущего, а не эзотерики оккультизма, ведущего в кабалу и мрак средневековья. Брама встал, положил руку на розовое тельце ребенка, воздух ощутимо сгустил и завибрировал, и на глазах у всех она начала стремительно расправляться, приобретая нормальную форму. Зол вздохнул, а путник передал ребенка врачам и... И придержал разрыдавшуюся мамочку за локоть. Не стоит доверять детей незнамому кому. Хотя я вас не вынял. Вы делали все, что могли. Доктор потрясел и руками. Но это же чудо. Настоящее чудо. Такого просто не бывает. Ребенок выглядит здоровым. Внешне все в норме. Но необходимо тщательное исследование. все сторонней анализы. Без этого тяжело сказать что-либо конкретно. Но как же? Как же? Некоторое время он будет отставать в умственном развитии, но позже нагонит сверстнику С вопросами, как же такое возможно, надо было обращаться к господам, исцеляющим его долгие годы, на словах. На деле ничего особого они не сделали, разве что укрепили свое благосостояние. Духовность, конечно, хорошо, но деньги, обеспеченная старость от постоянных пациентов, лучше. Рыдающие, не смеющие поверить, произошедшую мамашу вывели за кулисы, Опутник кивнул на камеру. Теперь у твердолобых, давно и глубоко обработанных адептов движения, которыми вы сегодня едва не стали, будет явное видимое доказательство, каким должно быть настоящее целительство, сразу выводящее энергию на все уровни, а не меняющее себя таковым. Потрудитесь размножить записи и выложить в интернет. Но каким? Каким образом это возможно? Расскажите нам, укажите дорогу, Пришел движение зал «Каким образом?» Путник посмотрел поверх голову «Наука! Наука, умноженная на знания, вера и развитое сознание А не кабала эзотеризма, поклонения кумирам и созданным идолам Вы имеете данную вам теорию Очень многое в ней правильно А многое намеренно искажено Так сумейте же разобраться сами Поверить в себя, а не обрести новые оковы «Вы из будущего? Из лучистого мира?» Раздался из зала. Напротив, из прошлого. Земля существует во множестве вариантов. И если вы, по принципу Страуса, будете прятать голову в песок, оборачиваясь к миру кхм, кормой, и ждать, что добрый боженька за вас все управит и решит, то очень скоро накопленные социально-этические и политические проблемы захлестнут с головой, и вы самоуничтожитесь. уничтожитесь. «Ведите нас!» Раздался вопль тайных идолопоклонников. Протезы для мозгов не существует. Никто не будет решать за вас, исправлять за вас. Ни мир, ни вас самих. Наташа, мне пора. Пойдемте со мной. Присутствующие поднялись, раздались аплодисменты, а особо первобытно начали улюлюкать и свистеть. Она нерешительно замерла. Посмотрела на зал, потом на путника, он понял и прервал шум. Никогда не иди на поводу толпы, научись доверять себе, а не сверять по другим. Она стояла, раздумывая, затем подала руку, мир завертелся, и они исчезли, оставив пустое место для нового идола».